Четырнадцатая клетка. Я в меру сил помогал всем служителям. И лишь Тетерина не пускала меня в свои клетки. «Не надо мне!» — говорила она. «Напортать потом отвечай!» И встряхнув огромный помятый тазик с мешанкой, шла кормить драгоценных Эму. Это недоверие меня огорчало. Правда, кое в чем Тетерина была права. Если в отделе и были по-настоящему опасные птицы, то это, безусловно, Эму. И дело не столько в их силе, сколько в глупости. К тому же у этих гигантов шалили нервы. Достаточно было резкого движения, чтобы птицы с ногами тираннозавров припускали по загону, как скаковые лошади. Единственным человеком, на которого Эму реагировали иначе, была Тетерина. Увидев ее, они забивались в угол, ложились на землю и закрывали глаза. Эму дважды в день получали сытную мешанку, но всегда выглядели голодными. С утра до вечера они вышагивали по загону, пробуя на зуб все, что попадется. Публика жалела несчастных птичек и пичкала их листьями клена, искренне считая, что именно этим питаются австралийские птицы. Других наших питомцев такая пища сразу бы свалила, но эму не показывали даже легкого недомогания. Ежегодно у них появлялись полосатые птенцы. Под напором общественного мнения Тетерина, в конце концов, согласилась доверить их Юннату. Каждому, кто появлялся в клетке, Мелкие бежали с голодным писком и принимались клевать все блестящее, в первую очередь пряжку ремня и пуговицы. А еще они очень любили трепать шнурки, поэтому не раз, выходя от птенцов Эму, я летел кубарем, наступив на развязанный ими шнурок.